Глава 16. «То есть я хотела сказать, что это замечательно, просто здорово, очень полезная штука. В общем, я...» Даша подхватила кувшин и торопливо заняла необходимую позицию позади короля. При этом она выпрямила спину и стремила взгляд на кубок, стараясь выглядеть как самая компетентная из подавальщиц. разливальщиц, которая только могла ступать в этот зал. Тут постою, закончила она. Некоторое время в зале царила тишина. Даша могла поклясться, что король все еще смотрит на нее, но отказывалась встречать его взгляд. И что? Ты даже не хочешь узнать ответ на свой вопрос? Спустя время все-таки спросил король. Даша сжал кувшин сильнее. Наверное, вы много тренировались, предположила она. «Есть такая техника. Человеку понемногу вводится яд, чтобы организм выработал к нему иммунитет», — закончила она, вспомнив, что слышала о чем-то подобном. «Действительно?» — спросил король заинтересованно. «И в какой стране так делают?» Даша все-таки вскинула взгляд. Король смотрел на нее неподвижно. Он даже не моргал и в этот момент походил на особо опасную рептилию. В голове Даши щелкнула. Она помнила, как Эльдра говорила, что их король не совсем человек. Тогда Даша отмахнулась, сочтя это и Вроде он могучий, силен, как дракон, но, может быть, Эльдра имела в виду именно то, что сказала, особенно если учесть странные глаза короля. Ей ведь раньше не показалось, верно? Осознав, что король все еще ждет ответа, Даша неловко рассмеялась. Очень далеко отсюда, сказала она. Там пески и все такое, много змей и скорпионов. Людям приходится выкручиваться, да, бедняжки. Очень интересно, тихо произнес король. Он еще какое-то время смотрел на нее, а затем все-таки сел прямо, лицом к остальным. Мне бы хотелось послушать об этом поподробнее. Даша сочла за лучшее промолчать. Она и так сегодня, кажется, сказала больше, чем требовалось. Когда пир все-таки начался, Даша вздохнула свободнее. Она только сейчас поняла, что у нее вся спина мокрая от переживаний. Это надо же было так вляпаться. Слава богу, король потерял к ней интерес. А все-таки, неужели он действительно дракон? Как-то не особо верилась даже с учетом изменчивых глаз. Ощутив толчок в бок, Даша возмущенно взглянула на настоящую рядом служанку. Та состроила напряженное лицо. Ей плохо, и кивнула в сторону короля. Даша моргнула и повернулась. Его величество смотрел на нее. Что ему опять надо? Даша непонимающе моргнула и вопросительно наклонила голову. Король как-то тяжело вздохнул. Кубок! произнес он. Вспомнив, зачем она вообще стоит в этом месте, Даша подорвалась. Кинувшись вперед, она резко наклонила кувшин, из-за чего едва не разлила весь напиток. Катастрофы удалось избежать благодаря руке, которая помогла удержать полную тяжелую посуду. Даша непроизвольно вздрогнула, ощутив чужое прикосновение. Рука короля была горячей и сухой. От места их соприкосновения разливалось приятное тепло. «Простите», — пробормотала Даша, ощутив нахлынувшее смущение. Рука исчезла. Даша едва не застонала от резкого и неприятного чувства потери. Кое-как, совладав со своим настроением, она все-таки отошла, прижимая к груди злосчастный кувшин. Вскоре после этого начались танцы.